Джексон Поллок. Годы жизни 1912-1956. Осенний ритм. Номер 30. 1950. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Джексон Поллок культовый американский художник XX века, идеолог и лидер движения абстрактного экспрессионизма. Родился в городке Коуди, штат Вайоминг, в семье разнорабочего. В 1930 году перебрался в Нью-Йорк, где стал учеником художника Томаса Харта Бентона. В 1935 году после отъезда Бентона работал в рамках госпрограммы помощи неимущим художникам. В 1938 году лечился в клинике для алкоголиков. В 1943 году познакомился с Пейги Гугенхайм, которая организовала его первую персональную выставку. В 1946 году начал писать картины в технике капельного письма, дроппинга. Основные произведения: Стенографическая фигура, 1943, Хранитель тайн, 1943, Алхимия, 1947, Осенний ритм, номер 30, 1950. В 1956 году погиб в результате автомобильной катастрофы. В 1941 году американская меценат и галерист Пейги Гугенхайм познакомила своего очередного протеже Джексона Полака, который к тому времени начал приобретать репутацию художника-шамана, способного проникать в запредельное, с художницей Элей Краснер. Завязался бурный роман, закончившийся в 1944 году свадьбой А затем и переездом в небольшой фермерский дом в Спрингсе на Лонг-Айленде. Рядом с домом был сарай, и Поллок, который поначалу пытался работать в спальне на втором этаже, обустроил в нём свою мастерскую. Именно в этом сарае и родилась его знаменитая техника дроппинга или капельной живописи, которая вывела на новый уровень и абстракционизм, и абстрактный экспрессионизм, и модернизм XX века. Самой известной картиной, созданной Полоком в изобретённой им технике, стала номер 30 или Осенний ритм. Изначально художник только нумеровал свои полотна, выполненные в этой технике, чтобы не отвлекать зрителя от непосредственного восприятия изображения, не задавать ему направление мысли. Но позднее, на одной из выставок, номер 30 появилась под названием Осенний ритм и при этом предполагается, что оно была придумано самим художником, в отличие от других работ этой серии. Самой известной картиной Полока "Осенний ритм" стал не только потому, что это одна из самых больших работ художника, но также и потому, что процесс её создания был частично запечатлён режиссёром Хансом Намутом в знаменитой серии фотографий. Художник работал над произведением осенью 1950 года. Как обычно, он расстелил огромный холст 266,7 на 525,8 сантиметров на полу и разбрызгивал на него краски с кистей, палок, мастерка, не прикасаясь ими к поверхности, или же просто лил из банок. Полок считал необходимым ощущать сопротивление холста поэтому крепил его к жёсткой поверхности, чаще всего именно к полу. А также он стремился стать частью своей живописи, оказаться внутри неё, и поэтому предпочитал работать сразу со всех четырёх сторон расстеленного холста. Главным же для художника стало полное отключение сознания и слияние со своим творением. Работу над осенним ритмом полог начал с правой трети холста куда нанёс клубок тонких чёрных линий в виде буквы V, а затем начал добавлять светло-коричневые и белые краски с небольшим количеством сине-серого тона. Художник использовал несколько методов нанесения капель и заливки, создавая сложную паутину линий и пятен различного цвета, фактуры и формы, пока не счёл, что завершил этот фрагмент. Далее он перешёл к центральной части холста, а затем к левой. При этом он работал одновременно со всех сторон полотна. Одна из особенностей работы Полока состояла в том, что он покрывал край холста краской не так густо, как центр произведения. Это получалось как бы само собой, разбрызгивая краску, он двигался вперёд, ближе к центру полотна, где и концентрировался основной цвет. Для создания декоративных эффектов художник учитывал расстояние между своим телом и поверхностью материала, силу и скорость, с которой он выплёскивал краску, а также вязкость и структуру, образующуюся при её высыхании. Осенний ритм представляется завораживающим переплетением цветных нитей на фоне мерцающей прозрачной глубины. Картины Поллока не требуют осмысления. Зритель, глядя на них, должен лишь постараться открыть своё подсознание и войти в резонанс с ритмом и цветом. На них нет изображения. Вместо него художник как будто показывает свой собственный творческий процесс, акт творения, запечатлённый в линиях и красках.